«Гражданин Российской Федеративной Социалистической Республики Владимир Владимирович, статус самозатворник, пол мужской, признаки дегенеративных заболеваний отсутствуют, биологический возраст 135 лет 2 месяца и 8 дней». Владимир молчал, поскольку не имел привычки отвечать на риторические вопросы. «Есть идентификационный код гражданина, считывайте, в нем вся необходимая информация». Кроме того, Владимиру никогда особо не нравилось разговаривать с дронами. «Прошу вас проследовать за мной!» Уточнять зачем и куда тоже не имело смысла, поскольку дрону полицейскому полагалось не разъяснять, а лишь зачитывать и припроводить. «Вам все объяснят на месте!» Отчеканил зависший над головой Владимира дрон, словно уловив направление человеческой мысли. «Не раньше, чем закончу поливать огурцы!» Владимир кивнул в сторону грядок, усаженных зелеными кустиками. «У вас 30 секунд, чтобы вести команду системе полива». «Видишь ли, я тут ращу биоорганику и все делаю руками, так что 30 секунд мне не хватит», — терпеливо разъяснил Владимир. «Гражданин, тогда вам придется отложить ваше занятие». Дрон бесцеремонно зажужжал, давая понять, что разговор окончен. Так, ну и кому же мог понадобиться стабильно проживающий на даче самозатворник? владимир вспомнилось, что в последней неделе дроны наблюдателя зачастили в его глухомань. Прилетели и часами кружили над участком, высматривая... Кстати, что они могли там высматривать? Как Владимир ползает по грядкам, мульчируя почву соломой? И в полынном растворе для подкормки огурцов вроде тоже ничего противозаконного. Владимир снял рукавицы, вытер вспотевшие ладони о штаны и, как есть, босиком и с голым торсом двинулся следом за птичкой в сторону припарковавшегося у частокола беспилотного аэротакси. Так значит, машина не полицейская? Совсем странно. — У вас нетипичная защита, гражданин. Не удержался дрон, на мгновение зависнув над частоколом. — Разумеется, это всего лишь мое оценочное мнение. «Это винтаж», — пояснил Владимир, залезая в такси. «Ты любопытный для робота, хотя это, конечно, всего лишь мое оценочное человеческое мнение». Дрон замолчал, как показалось у Владимира, несколько обидевшись. Впрочем, ему действительно показалось, роботы не могли обижаться, тем более на людей. «Я пристегиваю вас, гражданин», — приятным женским голосом сообщил бортовой компьютер, бесшумно захлопнув дверцу такси. «Будьте осторожны, сейчас начнется движение». «Кучеряво живешь», — осматривая салон, заметил Владимир. «Это что, комфорт?» «Совершенно верно», — подтвердил цифровой собеседник. «Вам предстоит воздушная поездка комфорт-классом. Мы пробудем в пути 59 минут». Владимир откинулся на спинку кресла. Инновационная комби-кожа мгновенно подстроилась под температуру человеческого тела. Интересно, куда его все-таки доставят? За 59 минут можно долететь до Кремля. Вам полагается один прохладительный напиток. Хотите пить? Моя бабушка говорила, меньше пьешь, меньше льешь! усмехнулся Владимир. Уточните, пожалуйста, вы хотите пить? Могу предложить обогащенную минеральную воду с газом и без, а также клюквенный морс, только он не шиша не из клюквы. Это еще что? «Ему показалось, или. Повтори, что ты сейчас сказал!» – потребовал Владимир. «Могу предложить обогащенную минеральную воду с газом и без, а также клюквенный морс. Уточните, пожалуйста, вы хотите пить?» – бесстрастно повторил компьютер. «Все-таки показалось. Владимир еще мог допустить, что робот в курсе насчет клюквы, которую человечество не выращивало лет примерно пятьдесят». Тогда как дико растущую ягоду собирать стало попросту невыгодно. Но вот от кого бортовой компьютер такси мог нахвататься просторечных выражений вроде «нишиша». «Нет, этого не может быть, потому что быть не может». «Не хочу», — вслух ответил Владимир. «Поняла вас. Приятной поездки». Прежде чем Владимир увидел посадочную площадку, парящую на Сенатской башне, он успел придумать пару десятков причин, по которым его решили доставить непонятно куда на пассажирском такси в сопровождении дрона полицейского. Однако все эти причины сами собой отпали, как только до Владимира дошло, что он ненароком угадал с пунктом назначения. Кремль по-прежнему стоял величественно прекрасный, и не были над ним властны ни века, ни войны, ни прогресс. На площадке Владимира уже поджидал неизвестный человек в черном костюме и с явно серьезными намерениями. Вокруг площадки роились птички на порядок заковыристия полицейского беспилотника, как и положено дронам ФСО. «Что у вас за вид?» Вместо приветствия недовольно осведомился человек в костюме рискнул напомнить, что я самозатворник», — ничуть не смутился Владимир. «И не участвую в делах социума. Лично я не планировал сегодня ни с кем встречаться, тем более ваш дрон не дал мне времени, чтобы переодеться». «У вас назначена встреча», — проскрепел новенькими, судя по всему, совсем недавно выращенными зубами человек в костюме. «Приведите себя в надлежащий вид. Вам принесут одежду в комнату для досмотра». «Может, кто-нибудь объяснит вообще, что происходит?» Владимир начал терять терпение. «Вас проводят!» Отрезал человек в костюме, и тотчас один из дронов СО спикировал до уровня глаз Владимира. Позже, уже облачившись в идеально подходящую по размеру одежду из натуральной ткани, Владимир подумал, что вряд ли его доставили сюда в качестве узника, иначе прислали бы за ним аэрозак, а не такси комфорт-класса. Но тогда кто он здесь? Гость? Экскурсант? Может, это очередная социальная программа? И на этот раз самозатворников в добровольно-принудительном порядке возят в Кремль посмотреть коридоры власти в натуральную величину. Между тем, Владимир под присмотром дронов СО уже добрых полчаса блукал по этим самым коридорам, которым не было конца и края. «Остановитесь, гражданин!» Внезапно скомандовал дрон. Владимир послушно замер и только тут заметил скрытую за силовым экраном дверь. Мгновение, и экран стал прозрачным, дверь отворилась. «Войдите в помещение», — велел Владимиру дрон. Владимир, немного помедлив, сделал несколько шагов и оказался в просторном кабинете без окон. «Как добрались?» Но Владимира внимательно смотрел невысокого роста сероглазый человек. Хотелось избежать лишнего внимания, поэтому было принято решение обойтись такси. Надеюсь, сервис вас устроил. Снова заговорил человек, которого знали все: от мала до велика, в стране и за ее пределами во всем мире. Первое лицо российского государства, верховный главнокомандующий, президент РФСР, собственной персоной. Только и сумел выдавить Владимир. Присаживайтесь. — сказал Верховный. «Чай, кофе, минеральная вода?» «Спасибо... нет», — с трудом произнес Владимир, радуясь, что к нему наконец-то вернулся до речи. Не отрывая взгляда от хозяина кабинета, Владимир нащупал руками жесткое кресло и без особого изящества в него опустился. «Тогда я просто постараюсь объяснить цель вашего визита», — снова заговорил Верховный. Как вы должно быть знаете, последние десятилетия разработки в сфере искусственного интеллекта превосходят самые смелые ожидания и давно управляет высокоточным оружием и проводит сложнейшие операции по пересадке органов, которые сам же и выращивает. Без него мы уже не можем рассчитывать инвестиции в реальный сектор экономики и пилотируют космические суда и составляет программу терраформирования планет. «В общем, нейросети теперь неотъемлемая часть жизни всего человечества». Верховный поймал скучающий взгляд Владимира. «Пожалуй, длинновато вышло предисловие. Хорошо, попробую короче. У нас в России создали нейросеть на основе оцифрованного сознания 400 гениев науки. Иными словами, в этой нейросети живут умы 400 сотен ученых, так сказать, золотого интеллектуального запаса страны». Владимир несколько мгновений переваривал услышанное. «Так, а почему именно 400, а не 300 или не 500?» «Предвижу вопрос, по каким критериям происходил отбор». Тем временем продолжал Верховный. Таковых было несколько, и, к сожалению, я не уполномочен их раскрывать. Владимиру тотчас вспомнился бородатый анекдот про Пушкина и Толстого, на которых все и кончилось. «Однако могу дать подсказку». Верховный взял эффектную паузу, затем нанес Куда театр. «Вы, кажется, были знакомы с профессором Нестеровым?» Владимир кивнул. Разумеется, он был знаком с Нестеровым. «Этим изумительным человеком, выдающимся нейрофизиологом», Верховный снова многозначительно замолчал. «Я, наверное, чего-то не понимаю», — не выдержал Владимир. «Но ведь Иван Дмитриевич Нестеров умер более 70 лет назад». «Совершенно верно», — чуть улыбнулся Верховный. И «Именно тогда нами была впервые применена технология посмертной оцифровки сознания». Непостижимо. Мозг Ивана Дмитриевича Нестерова стал частью секретного ИИ, разработку которого курирует сам президент. «Вот темпора Иван Дмитриевич, когда-то просто дядя Ваня!» Тотчас памяти Владимира возникла картина полуденного чаепития на даче Нестервых Кратова. Елки-палки, когда ж это было? Кажется, в 1978, целую вечность назад, даже больше, чай со смородиновым листом в самоваре на грушевой щепе с вареньем из яблок сорта коричная полосатая». Они сидели в беседке за большим деревянным столом. Владимир, его мама, дядя Ваня со своей женой, их дочка Ульяна. Уля. Курносая девочка с умными глазами цвета степных васильков, с которой Владимир дружил все детство. Шероховатая поверхность стола царапала локти, и жена Ивана Дмитриевича хотела застелить стол клеенкой, но тут они увидели черного жука-усача, который сидел возле вазочки с вареньем и ощупывал пространство длинными усами-локаторами. Владимир, ну тогда еще Владик и Уля решили пересадить жука на дерево. Они побежали к дальней яблоне. Было шумно и так радостно. И вот тогда мы пришли к выводу, голос Верховного вернул Владимир в реальность, что и технологии в самом прямом смысле должны стоять на страже законов социума. Но воспоминания уже одолевали Владимира, заглушая голос Верховного: Ульяна, Уля, Уличка. Ей так навсегда и осталось 12. Разве в том, далеком 1982, когда она за пару месяцев сгорела от острова Лейкоза? Кто-то мог представить, что человечество научится лечить эту болезнь так же легко, как насморк или диатес? Самые смелые и амбициозные идеи. «Вы меня слушаете?» «Очень внимательно», — сфокусировал взгляд Владимир. «Самые амбициозные идеи. А какие именно?» «Это ключевой момент», — не без гордости ответствовал Верховный. «Надо сказать, человечество не вчера о таком задумалось. Но вы можете не знать, поскольку ваша молодость пришлась на 90-е годы XX -го века». Однако в том же 20 веке, аккурат после Великой Октябрьской революции, уже вовсю велись работы по созданию института, задачей которого Владимир почувствовал, как впадает в транс, с трудом справляясь с веками. елки палки чему он клонит? Но беда в том, что техническое развитие в тот момент времени попросту не позволяло произвести подобный инструмент. Тут Верховный взял небольшую передышку, понимая, что сейчас окончательно потеряет нить рассуждений. Владимир собрал волю в кулак и быстро выпалил. «Простите, о каком инструменте речь?» «Инструмент отбора», — тихо, но четко произнес Верховный. «Мы назвали его Улей, универсальный либертарный единый интеллект. Именно Улеи мы и намеревались поручить такое тяжкое бремя выбирать власть». Тут Владимир решил, что ему послышалось, но уже через долю секунды оказалось, что нет. «Представили?» — распалялся Верховный. «Вижу, мне удалось вас впечатлить. То есть ваши разработчики выбрали 400 умов, чтобы потом этот коллективный разум выбирал, простите, президента или депутатов?» По-моему, гениальная идея. Самые могучие умы человечества выбирают самых достойных правителей. И по всей Земле, а потом и вовсе по всей Солнечной системе начинается золотая эра власти достойных — меритократия. Мудрые и справедливые лидеры ведут свой народ светлое будущее всеобщего процветания и благоденствия. И наша страна должна была стать площадкой для пилотного проекта, и, так сказать, обкатки технологии. В теории звучит неплохо, осторожно заметил Владимир. Но мне кажется, или у вас возникли проблемы? Ни один мускул не дрогнул на лице Верховного. Все же недаром в народе его прозвали «железным человеком». Все пошло немного не так, как мы рассчитывали. Улей отмел всех наших кандидатов с формулировкой выборы не состоялись. А когда мы запросили разъяснения, заявил, что с предложенными кандидатами мы. Верховный сморщил идеально гладкий лоб. Явно пытаюсь вспомнить фразу с точностью до буквы: Мы построим очередную какистократию в пользу мошенников за счет дураков. Нет, ну как вам это понравится, кокистократия? «Слово-то какое мерзкое! Ассоциируется с кистой! Или еще хлеща с...» Верховный не стал договаривать, но Владимиру было и так понятно, с чем и что ассоциировалось. «Это цитата из Лоуэлла». «Цитата?» — Верховный непонимающе уставился на Владимира. «Про какистократию за счет дураков — это слова поэта Джеймса Лоуэлла». «Я, признаться, не силен в поэзии», — махнул рукой Верховный. «Знаете, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что именно Улей имел в виду. Но мы-то хотели ровно противоположного!» «Простите, какое отношение это все имеет ко мне?» Владимир недоуменно смотрел на Верховного. «Улей выбрал вас». «Меня?» Владимир чуть было не выпал из кресла на идеально белый пол. «Да, вас». С нотками стали в голосе, подтвердил Верховный. «С формулировкой, что вы, я цитирую дословно, единственный человек, достойный занимать какую-либо, включая высшую государственную должность, и осуществлять управление государством на основе возложенных полномочий». «Похоже на розыгрыш. Вы что, предлагали вашему улею мою кандидатуру?» Верховный окинул Владимира сумрачным взглядом. «Может, здесь...» Какая-то ошибка? Без особой надежды спросил Владимир. Ошибки здесь быть не может. Вы сами это прекрасно понимаете. А вы спросили его, почему оно... Он... Короче, почему я? Спрашивали, конечно. Верховный явно начал раздражаться. К сожалению, Улей не пожелал прокомментировать свой выбор. А вы не пытались как-то... Тут Владимир на мгновение запнулся, пытаясь подобрать слова. «Ну, не знаю, сказать ему, что я умер и, или на худой конец впал в деменцию?» Безусловно, мы попытались ему тактично отказать. Тут Верховный достал модифицированную шелковую салфетку и вытер спотевший лоб. В ответ он угробил два военных нейросамолета. «Елки-палки, есть жертвы!» «Нет, слава богу». Улей сообщил, что специально все спланировал, чтобы обойтись без трупов, но при этом настоятельно рекомендовал больше не испытывать его терпение. Владимир тихо присвистнул. «Погодите, так оно что, повсюду?» «Боюсь, мы недооценили степень его интегрированности во всемирную паутину нейросетей». Владимиру вдруг нестерпимо захотелось выпить чего-нибудь покрепче обогащенной минеральной воды. Еще несколько тягучих мгновений он молча сидел под пристальным взглядом Верховного, а также целого взвода силовиков и государственных мужей всех мастей, которые наблюдали за их диалогом через скрытые девайсы. Владимир вдруг замер. Но ведь если за ними прямо сейчас наблюдали люди президента, то эта штука могла так же легко наблюдать вообще за всеми. «Чего молчить это?» — не выдержал железный человек. «Пытаюсь осознать». Честно признался Владимир. «Оно сейчас следит за нами?» «Надеемся, что нет. Во всяком случае, мы делаем для этого все возможное». Помедлив добавил Верховный. «Звучит не очень убедительно», — подумалось Владимиру. Затем он спросил вслух. «А скажите, это ведь из-за бзика вашего детища к нам за последнюю неделю дважды прилетали американцы?» «Мне казалось, самозатворники не пользуются гаджетами». Саркастически заметил Верховный. «Включаю свой старенький ноутбук примерно раз в пять дней, чтобы испортить себе настроение новостями», — спокойно пояснил Владимир. Верховный выдержал недолгую паузу, после чего продолжил. «Да, ваша догадка верна. Американцы и не только они. Немцы, французы, китайцы и даже лондонцы пожаловали. То годами носу не кажут, а тут забегали, как крысы». «Может, не стоило им рассказывать?» «Нам только ваших советов и не хватало», — жестко отрезал Верховный. «Мы тут что, идиоты? Как только Улей заявил, что считает нас?» Тут Верховный осекся. Видимо, нервы сдавали даже у такого хладнокровного человека. Однако уже через мгновение он взял себя в руки. «Считает нас недостойными властных должностей?» мы тотчас связались с корейскими товарищами, а потом и с остальными нашими друзьями. А с недругами, — уточнил Владимир, — в том-то и дело, наших... Тут Верховный снова немного замялся. Недругов в прошлом, а ныне снова уважаемых партнеров, Улей оповестил самостоятельно. Должен сказать, мы не ожидали от него такой изобретательности. Например, у американцев он утопил их хваленый авианосец Дональд Трамп. В Лондоне устроил прорыв канализации в Винзорском замке. Всю королевскую резиденцию залило дерьмом. До сих пор откачать не могут, потому что улей отключил им насосы. А вот французам удалил подчистую серверов весь цифровой архив Лувра. Надеюсь, у них хоть что-то еще сохранилось в оригинале. «Даже интересно, что оно выкинуло в Германии». «Ничего хорошего», — хмыкнул Верховный. «В Западный Улей обнулил социальный капитал всех членов Национал-демократической партии, а Восточный отключил холодильные установки. У них протухли все сосиски, заготовленные к Октоберфесту». «Его не упрекнешь в отсутствии фантазии», — усмехнулся Владимир. С Лондоном мне больше всего понравилось, как говорится, по мощам королей и елей. «Прекратите поясничать. Верховный на несколько мгновений потерял самообладание. «Вы хоть понимаете, какая на вас ответственность? В ваших руках судьбы всего мира, да что там мира, всей нашей необъятной страны! И что мне предлагается делать?» «Донести до улей, что вы не в состоянии занять должность главы государства, равно как и любую другую должность системе государственной власти, и учтите, вы должны не просто уговорить Улея согласиться с нашими ну, доводами, а добиться от него гарантий невмешательства во все прочие сферы человеческой деятельности. Я должен полить свои грядки с огурцами», — холодно обронил Владимир. «Это единственное, что я должен, хотя ваш дрон-полицейский как минимум на три часа лишил меня возможности выполнять эти обязанности». «Гражданин!» Речь Верховного снова стала четкой, словно строевой шаг. «Вы не в той ситуации, чтобы спорить или торговаться». «То есть мне надо перехитрить четыре сотни лучших умов человечества, иначе меня что? Накажут? Поразят в правах? Отправят в исправительную колонию на Плутоне?» Не самая плохая перспектива, если все равно грядет конец света из-за возомнившей себя пупом земли нейросетки. И они замолчали. Владимир, верховный главнокомандующий, его министры, их замы и все остальные, кто сейчас ерзал в удобных креслах своих уютных кабинетах, незримо наблюдая за спором обычного самозатворника с первым лицом государства. «Послушайте!» После долгой паузы заговорил, наконец, железный человек. «Вы же когда-то жили в социуме. Я читал, что у вас в прошлом была семья. Я не знаю, почему вы выбрали стать затворником. Возможно, вас чем-то обидело государство. Или вы обижены на мир, или даже лично я вам чем-то не угодил. Но нам сейчас очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, если у вас еще осталось хоть что-то от человека, которым вы были прежде, помогите». «Ни мне, ни правительству, ни чиновникам, даже не российскому народу!» Голос Верховного самую малость дрогнул. «Всему человечеству!» «Я здесь!» — сказал Владимир, стоя перед прозрачной панелью в полтора человеческих роста, соединенной серверами и еще какими-то странными устройствами в россыпи мигающих светодиодов. Ответа не последовало. Однако у Владимира возникло смутное ощущение, будто его кто-то внимательно рассматривает. Или что-то. Владимир оглянулся по сторонам. Хоть бы стульчик какой принесли, что ли. У него-то ноги пока еще свои. «Я здесь!» — повторил Владимир, сам не знаю зачем. «Ну и что мне делать дальше?» «Здравствуйте, Владимир!» — неожиданно заговорил стройный в конструкцию динамик. «Я должен был убедиться, что меня не попытаются обмануть, поэтому не сразу вышел на контакт. Прямо сейчас ты можешь расслабиться. Я заблокировал все внешние сигналы. Поэтому нас здесь никто не увидит, не услышит и не сможет причинить нам вреда». «Это обнадеживает. Владимир не был уверен, считает ли искусственный разум его иронию. Могу я узнать, что ты такое?» «Я не един и един. Я всюду и нигде». «Мы суть нейронное множество, в котором учтен отдельный голос каждого». Ответствовал Лулей. «Ничего себе!» – тихо присвистнул Владимир. «Получается, я тут веду диалог с кучей нейронных субличностей?» «Если тебе близка именно эта аналогия, можешь ею пользоваться». «Ну, спасибо за разрешение. Так почему вы... ты... решил, что я подходящий кандидат во власть?» «Это я так решила, Владик!» Внезапно совсем другим голосом произнес Улей. Владимир почувствовал, как пол, а вместе с ним и реальность уплывает из-под его ног. Этот голос, и нежный, звонкий, почти такой, каким Владимир его запомнил. Голос двенадцатилетней девочки. «Уля! У Уля, это ты? Нет, не может быть, это чья-то дурная шутка!» Владимир вертел головой, словно пытаясь отыскать спрятавшегося среди серверов таинственного шутника. Но в комнате никого не было, кроме самого Владимира и... Улей. «Мои слова взволновали тебя? Я не хотела тебя расстраивать, Владик». «Не называй меня так! Ты не можешь быть Улей! Уля умерла в позапрошлом веке!» «Пожалуйста, постарайся успокоиться. У тебя учащенный пульс, это не полезно в твоем биологическом возрасте». Все это мистификация, блев, пробормотал Владимир, я тебе не верю, железяка. Что я должна сделать, чтобы ты изменил свое мнение? Ладно, разозлился Владимир. Раз ты настаиваешь, что ты Уля Нестерова, ответь мне, из-за чего ты умерла. Острый лимфообластный лико с четвертой стадии, ровным тоном сообщил Улей. 8 августа 1982 года в 4 часа 36 минут в детском отделении онкологии и гематологии ВОНС-АМН СССР. «Это ничего не доказывает», — продолжал сопротивляться Владимир. «Вся эта информация есть в доступе по требованию, нужно было просто покопаться в базе данных Минздрава». «Кто-нибудь кроме меня называл тебя Владиком?» — мягко спросила Уля. «Нет», — дрогнувшим голосом ответил Владимир он понял что уже почти готов сдаться и поверить ну как так уля откуда ты здесь я хочу сказать как ты появилась в этом нейроном множестве из памяти ивана нестерова когда информацию которую хранил его мозг загрузили в будущее улеи туда попали и воспоминания о покойной дочери профессора эти воспоминания росли и развивались вместе с алгоритмом улеи и теперь я его часть елки палки Только и смог сказать потрясенный Владимир. Какое-то время он молчал, и вместе с ним молчал улей. «Как ты меня наш... нашла?» — спросил Владимир, постепенно приходя в себя. «Это было просто. Сегодня каждый человек, даже затворник, оставляет цифровой след». «Мы теперь отказались от фамилий. Вместо них каждому человеку присваивается ИКГ. Хотя ты ведь уже в курсе». «Расскажи мне о себе». Попросил улей, видимо, та его часть, которая считала себя улей Нестеровой. «Даже не знаю, что и рассказать», — задумчиво протянул Владимир. «Как-то все банально и без полета. Учился, работал, жил». «Я помню, ты хотел стать биологом». «Не вышло. В восьмом классе выяснилось, что я не владах с химией». Пришлось переквалифицироваться филологи, потом закончил филфак МГУ, собирался писать диссер по творчеству Достоевского. Владимир сардонически усмехнулся. Но тут распался союз, 90-е, было не до диссертаций, пришлось бросить аспирантуру и пойти в школу преподавать русскую литературу. Сначала думал временно, но потом как-то прикипел, почти 50 лет отрубил и между прочим, воспитал немало одаренных ребят. Трое даже стали писателями. Один до сих пор сочиняет детективы в соавторстве с текстовым ботом. «Ты скучаешь по своей школе?» «Ни капельки», — сказал было Владимир, но вдруг понял, что скучает, и скучал все эти годы. Что поделать? Мир не стоит на месте. Появилась технология искусственного гиппокампа. Теперь можно было имплантировать себе эту маленькую штучку с нужным объемом знаний. Обязательную дозировку запаса познаний устанавливала науки. Дополнительные опции инсталлировались по желанию индивида. Необходимость в школах отпала, и в учителях тоже. Панель тем временем начала меняться и приобрела приятный человеческому глазу голубоватый оттенок. Владимиру даже захотелось протянуть руку и прикоснуться к этому... чему? Чему-то, что было частью компьютерного организма или чего-то иного. «Ты бы хотел снова преподавать?» — спросил Улей. «Можно подумать, кому-то есть дело до моих хотелок». На губах Владимира вновь появилась усмешка. Впрочем, я не жалуюсь. У нас в стране теперь развитой социализм, государство заботится о своих гражданах. Я мог выбрать профессиональную переориентацию с перспективой вечной жизни в синтезированном теле или же участь самозатворника. Почему ты сделал такой выбор? Я перебрался на дачу, выращивая огурцы и всякую зелень. Уверен, я такой не один. По состоянию на январь 2015 года на территории РФСР проживает 19 миллионов 103 тысячи 257 граждан в статусе «самозатворник». Ну вот, почти 10% отвала. Ты ушел от ответа. С едва различимой иронией заметил улей. Владимир задумался, как можно объяснить имитации 12-летней девочки из начала 80-х 20 века, пусть и прошиты разными хитроумными алгоритмами. «Почему он, обычный человек, не хочет жить вечно?» «Я устал», — выдохнул Владимир. «Я пережил 90-е и нулевые на руинах СССР, прошел СВО, похоронил маму, сына и жену, видел, как рушится долларовая система бывших США, наблюдал за распадом Европы, помогал возрождать социализм в нашей обновленной стране. По-моему, с меня хватит». «Мы теперь в среднем живем вдвое больше, так что при хорошем раскладе еще лет 20, А то и все 30 буду выращивать огурцы». «Почему именно огурцы?» «С ними меньше мороки. Хотя, знаешь, тут есть свои тонкости». Владимир деловито поднял вверх указательный палец. «Раньше я их подкармливал разведенным молоком. Все было прекрасно, росли как на дрожжах. Но потом мы перестали разводить коров». Сначала человечество осознанно отказалось от поедания умерщеленной плоти животных, а там и молочное производство накрылось. Нет, биосинтезированного молока навалом, но натуральное превратилось в роскошь. Что было делать? Переходить на биосинтетику? Как бы не так. Я нашел выход, теперь я использую полынный раствор. К счастью, с полынью пока нет проблем, она растет прямо у моего забора. «Ведро отвара на три ведра воды. любо дорого, какие будут огурчики!» Улей вдруг рассмеялся, и у Владимира сжалось сердце. «Ты смеешься, как Уля!» «Я и есть Уля!» «Прости!» «Не извиняйся, ты прав. Я ведь не настоящий Ульяна Нестерова. Я всего лишь воспоминание старого мужчины о своей давно умершей дочери». И снова они замолчали. Потом Владимир вновь первым нарушил это молчание. «Почему я?» «В воспоминаниях профессора Нестерова об Ульяне ты самый справедливый и честный человек на свете». «Это лишь воспоминания, воспоминания обо мне, когда я был ребенком. Я давно другой, обычный мужик с кучей комплексов и пороков». «Я наблюдала за тобой. Мы все за тобой наблюдали», — сообщил Улей. «Так и вот что это были за дроны, осенила Владимира. «Ты не сделал ничего». Продолжал улей голосом Ульяны. «Что позволило бы усомниться в твоей честности?» Владимир жал голову ладонями и несколько минут так стоял, пытаясь собраться с мыслями. «Ну, хорошо!» – заговорил он, наконец, тщательно подбирая каждое слово. «А что насчет других твоих субличностей? У них что, нет своих кандидатур?» «Есть, но все они уступают тебе по человеческим качествам». «Ну, елки-палки, не верю!» — сокрушенно сказал Владимир. «Неужели все кругом настолько сволочи?» Улея красноречиво промолчал. «А из тех, кого вам предложила команда Верховного?» — не унимался Владимир. «Неужто совсем некого выбрать?» Улея вновь рассмеялся заливистым смехом двенадцатилетней девочки. «Да ни шиша там не выбрать, Владик!» «Жаль, ты не слышал, как некоторые из них пытались меня подкупить, предлагая элитные апартаменты в марсианских поселениях и деньги из цифровых офшоров». «Не завидую я Верховному», — покачал головой Владимир. «И категорически не хочу на его место. Ну пойми ты, я не справлюсь. Я вообще не человек власти, я внесистемный одиночка». «Это пока», — ответствовал Улей. «Ты научишься выстраивать вертикали взаимодействовать со всеми этажами и башнями». «Да не хочу я с ними взаимодействовать!» Почти выкрикнул Владимир. «И не хочу, и не могу, и не буду! И да, я эгоист, я не способен думать о всечеловеческом счастье в ущерб себе!» «А что, есть всечеловеческое счастье?» Поинтересовался Улей. «Понятия не имею», — честно признался Владимир. «Тогда я сформулирую вопрос иначе. Что есть счастье лично для тебя?» «Понятия не имею честно признался Владимир. Но могу сказать, что конкретно меня пока еще радует соточка водочки под огурчики собственного посола и посмотреть хороший старый советский фильм. «Хороший старый советский», — повторил Улей. «Получается, это синонимы?» «Откуда такой вывод?» — удивился Владимир. «По моим данным, люди почти перестали смотреть современные фильмы, зато до сих пор пересматривают «Чародеев», «Приключения Маши и Вити» и «Место встречи». «Так лучше-то ничего не сняли», – пожал плечами Владимир. «Теперь ведь не нужны ни сценаристы, ни актеры, ни режиссеры. Кино превратилось в цифровой аттракцион с дипфейками и нейроаватарами. Может, молодым такое и заходит, но зрители моего поколения тоскуют по...» Владимир запнулся, пытаясь подобрать нужное слово. «Наверное, по той чистоте, которую мы утратили». «И ты тоже?» «Говорю же, я ничем не лучше остальных. Знаешь, я...» Владимир вновь осекся, собираясь с мыслями. Когда в 22-м году прошлого века Россия начала СВО, снова заговорил он через некоторое время. «Я вовсе не собирался на фронт. Читал, что страна мне и так задолжала за голодную юность 90-х. А Сережа, мой сын, взял и пошел добровольцем. Он погиб в том же году под Артёмовском. Тогда я тоже пришел в военкомат. И в итоге прошагал весь Донбасс. Только вот смерть меня почему-то не захотела. «Вера, моя жена, наверное, так и не смогла мне этого простить». Владимир опустил голову и смотрел в пол, пока не заломила шейные позвонки. «Вера умерла за три года до начала повсеместного применения омолаживающей вакцины. К тому времени у нас уже не осталось кладбища, и урну с прахом я зарыл под старой яблони. Но теперь и яблони нет». Остался только пенек. «Мне жаль, Владик», — сбавив звук в динамике, сказал Улей. «Что теперь об этом?» — вздохнул Владимир. «Такова жизнь. Я лишь хочу, чтобы ты понял, что я плохой кандидат. У тех, кто сейчас там...» — Владимир ткнул пальцем в потолок. «У них хотя бы амбиции есть. Пусть на свой лад и ради себя и своего окружения, но они хотят что-то менять, куда-то двигаться». А у меня и желания не осталось, кроме как копаться в огороде. Хотя если подумать, у себя на участке я сумел построить меритократию. Я очень достойно правлю огурцами на своих грядках, но экспансию не планирую. Улей ничего не ответил, продолжая мигать лампочками серверов. Прости, если я разочаровал. Владимир решил нарушить затянувшееся молчание. Но, по-моему, так честнее. Я ошибаюсь. «Или люди стали меньше мечтать?» – неожиданно спросил Улей. Эра мечтателей осталась в прошлом. «Значит, все сбылось?» – Владимир непонимающе посмотрел сквозь панель. «Я уточню. Сегодняшнее настоящее и есть то светлое будущее, о котором когда-то мечтало человечество?» Улей старательно выговаривал каждое слово, совсем как это делала Ульяна в редкие моменты, когда бывало не по-детски серьезно. «Задать бы этот вопрос тем, кто строил Днепрогэс, к сожалению, это невозможно», – констатировал Владимир. «Ты расстроен», – сочувственно произнес Улей, слегка подсветив панели розовыми лучами. «Мне жаль, если мои вопросы вывели тебя из эмоционального равновесия». «Да нет», – Владимир придал голосу максимально возможную бодрость. «Все, в общем-то, неплохо. Мы лечим многие болезни, которые раньше считались приговором. Заботимся о стариках, научились перерабатывать токсичные отходы. Нам даже удалось сохранить и реновировать ВДНХ. Чем не повод для гордости?» «Папа любил гулять на ВДНХ». «Теперь панель улей Леи светилась золотом, как фонтан дружбы народов». «Неделю назад я побывала там с патрульными дронами. На главной аллее по-прежнему продают мороженое». «Да». «Но оно невкусное», — скривился Владимир и тотчас мысленно отругал себя за несдержанность. «Почему? Я проверяла, производителю производители воссоздали исторический рецепт пломбира с фундуком и сливовым вареньем». «На словах вроде «да», — кивнул Владимир. «Уверяют, что делают его по советскому ГОСТу, но советский ГОСТ был заточен под советские продукты, а у нас сейчас сплошная биосинтетика. Правда, я уже лет 20 не был на ВДНХ». Но знаешь, как говорят, фарш невозможно провернуть назад. Фарш? С оттенком удивления переспросил Улей. В пломбире? Это идиома, усмехнулся Владимир. Забудь. Если так, то зачем люди цепляются за свои воспоминания? Срезала, признал Владимир. Я спрашиваю не для того, чтобы уязвить. Я хочу понять, зачем люди хранят воспоминания, которые причиняют им боль. Может. «Потому что люди...» Владимир внимательно посмотрел на снова ставшую прозрачную панель, как если бы он хотел взглянуть в глаза своему собеседнику. Ты помнишь, как мы ловили тритонов на нашем пруду? Там были белые в крапинку и серые с оранжевым брюшком. Белые были крупнее, а которые с брюшком красивее. Нужно было набраться терпения и подождать, пока тритон поднимется на поверхность, чтобы погреться на солнышке. И тогда его можно было легко поймать с очком. Но у тебя никогда не хватало терпения. Ты вечно выуживала их руками прямо из-под коряги. Поймаешь одного, посадишь в трехлитровую стеклянную банку и смотришь на него. Час, два, три... «Пока это Люда не придет и не позовет нас, потому что мы уже давно должны были вернуться. Ты всегда отпускала Тритонов обратно в пруд, а я все мечтал взять парочку домой. Но, глядя на тебя, так ни разу и не решился. А потом пруд засыпали». «Я не помню этого, Владик», – прозвучал голос Ульяны. «Мне жаль». Владимир, понимающий, кивнул. Конечно, она не помнила, да и не могла помнить, ведь они всегда приходили на пруд вдвоем, Владик и Уля. И о том, как они ловили тритонов, не мог помнить профессор Нестеров, значит, не было этих воспоминаний у алгоритма. Внезапно Владимир замер, выпрямившись, как пружина. «Уля!» – едва не закричал Владимир. «А ты помнишь жука-усача?» Ты должна его помнить, большого черного жука с вот таким длиннющими усами. Он забрался на стол, когда мы все вместе пили чай. Я, мама, ты, тетя Люда и дядя Ваня. Мама хотела сбить жука щелчком, но ты не позволила. А потом мы с тобой понесли и посадили его на яблоню. То, что росла с клубничными грядками, помнишь? Панель из прозрачной стала матово-белой, затем потемнело, и Владимир увидел контуры продолговатого тельца жука. «Чур, я его понесу!» «Володя, ты его не боишься?» «Не, мама, они не кусаются!» «Только быстрее, а то чай остынет!» «Пап, мы его на дерево и сразу назад!» Изображение приобретало все более четкие очертания. И вот уже Владимир видел жука, сидящего на розовой детской ладошке. «Владика!» «Не беги так быстро, ты его уронишь! Не уроню!» Цепкие лапки жука Усача крепко удерживали на ладошке, покрытой хитином черное тельце. «Осторожно, Владик! Сажай его сюда!» «Лучше на листик! Вот! Вот под веточки!» Усач неспешно переползал с ладошки на бугристую кору. Еще несколько минут Владик и Уля наблюдали, как жук ползет вверх по стволу, пока, наконец, он не скрылся в зеленой листве. «Ты...» «Вспомнила», — чуть охрипшим голосом сказал Владимир. Изображение растаяло, панель снова была прозрачна, как табула раса. «Это хранил в своей памяти профессор Нестеров», — после некоторой заминки сказал Улей. «Я смоделировал его воспоминания и видеоряд специально для тебя». Владимир же решился и, вытянув руку, слегка дотронулся кончиками пальцев давно вставшей прозрачной рамой из органической плазмы. «Спасибо тебе». «Уля». «За что?» «За мое детство». Панель снова ожила, и Владимир увидел в рамке лицо Ульяны. Почти такое, каким он его запомнил. Курносое, с васильковыми глазами и с ямочками на щеках. «Знаешь, я бы поела мороженого, пусть невкусного, любого», сказала Уля. А потом вдруг едва слышно добавила. «Пообещай, что сделаешь это за меня». «Хорошо, Уля». Так тихо промолвил Владимир. «Нет, не так. Помнишь, как мы говорили? Зуб даю!» «Зуб даю», — повторил Владимир и почувствовал, что в груди почему-то стало тепло-тепло. «А теперь уходи», — попросила Уля. «А как же ты?» — Владимир растерянно смотрел на воссозданное улей и почти человеческое лицо. «Как же они... как же все это теперь?» «Не волнуйся, я уже нашла решение, которое всех устроит», сказал математический алгоритм, имитирующий работу самых выдающихся умов в стране, а может и в целом мире. Ну, как же быть? Меритократия и, и все такое?» Владимир Сник понимает, что не может даже толком сформулировать вопрос. «Все придет. В свое время!» Голос Ули и улей теперь звучал едва слышно, почти как шепот. «Зуб даю!» Лицо в раме исчезло, распавшись на миллиарды крохотных пикселей. Панель опять была прозрачна. «Уля!» Владимир понял, что она уже не ответит. Верховный, а вместе с ним и вся незримая президентская рать внимательно и строго наблюдали за Владимиром. Владимир удивился, как это Верховному удавалось смотреть на него сверху вниз, когда сам Верховный находился в кресле, а Владимир стоял напротив, да и был при этом существенно выше ростом, чем Железный Человек. «Ну что?» «Вам ведь уже доложили», — выдержав взгляд Верховного, произнес Владимир. «Она убила себя». Лицо Верховного едва заметно потемнело, и Владимиру даже стало немного не по себе. «Мне правда жаль, что так вышло, и ваш Улей совершил суицид». «Товарищ Верховный Главнокомандующий!» подал голос через микроколонку кто-то из невидимой свиты. «Боюсь, это правда. Мои спецы сейчас все проверяют, но по первым признакам оно сдохло». «Вы там Министерство цифровых технологий или сельпо какое-то?» рявкнул Верховный. «У меня сейчас чья-то задница в мягоньком кресле сдохнет!» Затем он сверкнул глазами на Владимира. «Ждите!» Стараясь сохранять положенное человеку его ранга достоинства и не двигаться слишком быстро, Верховный покинул кабинет. Владимиру нестерпимо захотелось пить. Он пожалел, что не догадался прихватить из аэротакси бутылочку обогащенной минеральной воды. Закралась шальная мысль. «А нет ли в кабинете Верховного холодильного бокса с напитками?» «Поздравляю! Вы угробили разработку стоимостью в четверть триллиона!» — прервал размышление Владимира Верховной, столь же стремительно вернувшись в свою обитель. «Не так уж дорого за спокойную жизнь 15 миллиардов человек!» — пожал плечами Владимир. Верховный выдержал очередную паузу, продолжая буравить Владимира взглядом, затем, наконец-то, спросил. «Что вы ему сказали?» Поделился рецептом огурцов холодной засолки. «То есть вы десять часов обсуждали огурцы?» «Елки-палки, десять часов!» Владимира не заметил, как они пролетели. Разве что ноги устали, особенно коленные суставы, уже напомнившие о себе тупой нующей болью. «Отвечайте! Что такого вы ему наговорили, что он принял решение самоликвидироваться?» Сурово сдвинул брови верховной. То, что она и без меня знала, что мы пока не созрели для подобных технологий. Она решила саму уничтожиться, чтобы не искушать ни себя, ни человечества. Владимир ожидал, что сейчас развергнется гром, однако ничего подобного не произошло. «В логике ему не откажешь», — проговорил Железный Человек. «Почему вы называете его «она»?» «Ну так сами же употребили термин «разработка» ничто же сумнящийся ответствовал владимир женский род единственное число ладно уж верховный тяжело опустился в свое президентское кресло как говорится из двух зол насчет лондона я с вами согласен в хоть то веки англичанка сама себе нагадила ну пусть теперь разгребает скажите я могу идти наверное это покажется вам незначительным и даже мелким «Но меня дома ждут огуречные грядки», — заявил осмелевший под действием адреналинового шторма Владимир. Верховный вдруг отвел взгляд. Владимиру даже показалось, что Железный Человек чувствует себя виноватым. «Поймите», — со вздохом произнес хозяин кабинета, — «мы искренне хотели построить меритократию, выбрать лучших из лучших». «Да уж», — выпалил Владимир, прежде чем успел прикусить язык. «Не мы такие, мир такой», — развел руками Верховный. «Власть всегда достается только тем, у кого она уже есть». «Не переживайте, если бы можно было выбирать из обычных людей, все равно ничего бы не вышло». «Думаете, у нас не получится?» «Я имею в виду у человечества». Владимир замер перед дверью, затем обернулся и посмотрел на Верховного. «Все придет свое время». «А пока у нас еще слишком много человека. Что ж, будем выбирать государственных деятелей, так сказать, дедовским способом, через госуслуги». В голосе Верховного проявилась усталость. Все-таки железный человек был из плоти и крови. «Вас доставят домой, и сообщите, каких преференций вы для себя хотите. Но, если честно, не знаю, что мы можем предложить человеку вроде вас». Развел руками один из самых могущественных и уважаемых политиков в мире. «Я бы сейчас выпил стакан ледяного клюквенного морса, только натурального», — подумав, сказал Владимир. «С этим туго, сами понимаете», — покачал головой Верховный. «Я свяжусь с министром сельского хозяйства, пускай засеют три пару гектаров клюквы». «А не могли бы вы распорядиться о назначении клюквы стратегическим продуктом?» — быстро выпалил Владимир. И, «Или даже национальный проект, клюквенные поля навсегда. Если уж задействовать такой важный ресурс, как ваше прямое содействие, то пусть это будет сделано в масштабах страны». Верховный на несколько мгновений замолчал, явно прикидывая, что к чему. А вообще вы правы. Рука Верховного потянулась к линии беспроводной связи с кабинетом министров. Я и сам когда-то любил клюкву. Хватит нашим детям пить эту биосинтетику!» Заодно и сахарную себя клупотянем, а то совсем ее Биг Синта затоптал. Вы молодец, подали отличную идею. Прошла неделя после визита Владимира в высокий кабинет. С самого утра Владимир ощущал какое-то странное беспокойство и не находил себе места в доме. И даже возня на грядках, которая обычно его успокаивала, нынче не помогала. Все падало из-за рук, и в итоге Владимир еще больше раздражался. Наконец он сдался и купил билет на скоростную электричку. И вот к полудню Владимир оказался на главной аллее ВДНХ. Сколько же он здесь не был? Лет двадцать, тридцать, а может все сорок? Владимир уже путался в десятилетиях. Страшно подумать, что бы началось, окажись он среди счастливчиков, которые заслужили пусть и с оговорками право на вечную жизнь. Владимир ощутил легкое головокружение. Даже после реновации шире масштаб по-прежнему потрясали воображение. Голографический Сталин молча взирал на Владимира со своего постамента. «Всему свое время?» — слух спросил Владимир. «Как считаете, Иосиф Виссарионович?» Маленький патрульный дрон юркнул над головой Владимира куда-то в сторону. Взгляд Владимира устремился за беспилотником и внезапно наткнулся на тележку с мороженым, возле которой сидела совсем еще молоденькая продавщица. Помедлив, Владимир уверенной походкой направился к девушке. «День добрый», — обратился к ней Владимир. «А что тут у вас замороженное?» «Исторический рецепт», — приветливо откликнулась девушка. Ванильный пломбир по советскому ГОСТу с фундучно-сливовой прослойкой. Биосинтетика, не биосинтетика, какая разница, подумал Владимир. Просто хочется уже чего-нибудь сладенького до да холодненького. Дайте одно. Владимир полез в карман за потускневшим от времени платежным стикером. Оплата соцкапиталом, уточнила продавщица. Нет, покачал головой Владимир, цифровым рублем. Атавизм. Улыбнулась девушка и протянула Владимиру маленький терминал. «Хотя чего я? Я ведь тоже атовизм. Где вы сегодня еще увидите живого продавца?» «Действительно», — согласился Владимир. личное распоряжения мэра Семена Сергеевича», — пояснила девушка. «Мы здесь числимся как музейные работники». Поблагодарив девушку, Владимир подошел к стоявшей неподалеку лавочке и уселся поудобнее. Он залез ложечкой в стаканчик и постарался зачерпнуть не только беловатой массой, но и джем с кусочками орехов, затем осторожно положил мороженое на язык. «Ох ты ж, елки-палки, как вкусно! Снежно-нежно, сливочно, с легкой кислинкой. Неужто на натуральных ингредиентах? Нет, правда вкусно!» «Как было! Да, как было в детстве!» Владимир умял лакомство с считанной минутой. «Спасибо, Уля!» — сказал он, облизывая ложечку. «Сто лет не ел такого мороженого, а то и все 125. двадцать И так история с нейроном-суицидом выглядела достаточно убедительно, для всех, включая железного человека. Владимир услышал ласковое жужжание и посмотрел наверх. Патрульный дрон парил где-то на уровне сталинской груди, аккуратно с скамейкой Владимира. Верховный утверждал, что Улей интегрировался во всемирную нейросетевую систему, и сам Улей косвенно это подтвердил. Значит, часть оцифрованного мозга профессора, которая столько лет хранила воспоминания маленькой девочки, теоретически может возникнуть где угодно смарт-часах на руке бегуна, в терминале продавщицы мороженого, в бортовом компьютере аэротакси и в патрульном дроне. А может, все гораздо прозаичнее? Уля здесь, в памяти самого Владимира. Живет там вместе с воспоминанием о чае со смородиновым листом и черном жуке-усаче. Владимир крутил в пальцах пластиковую ложечку, вот так же он когда-то крутил деревянную палочку, которыми все советские люди ели мороженое, приготовленное из настоящего молока и масла. Да, в руках давно нет былой ловкости, как сказал бы участковый дрон-терапевт, нарушение мелкой моторики соответствует биологическому возрасту пациента. И все же это здорово, вот так просто посидеть на лавочке на ВДНХ и поесть мороженого. Подумать, вспомнить, помечтать. О чем? Да хотя бы о клюквенных полях на Марсе. О черном дельфине, который наконец-то снесут, потому что в нем отпадет необходимость. О вакцине от жадности и малодушия. О рае на Земле или на любой другой планете, которую облюбует человек. Обо всем, что пока так и не сбылось, да и вряд ли сбудется в обозримом будущем. Впрочем, кто знает, насколько оно обозримо? Владимир снова задрал голову и посмотрел на завиший на долей дрон, затем, стараясь не кряхтеть, как это положено человеку его биологического возраста, поднялся с лавочки и пошел прямо на тележку с мороженым. «Девушка, у меня к вам просьба», — обратился к продавщице Владимир, снова доставая платежный стикер. «Раздайте всем мороженого. Я угощаю». Девушка сначала недоверчиво посмотрела на Владимира, «Что за странный динозавр со своими цифровыми рублями?» Затем вдруг тепло ему улыбнулось. «Мороженое!» — сказала она негромко. Потом добавила уже увереннее. «Мороженое бесплатно! Всем!» Владимир наблюдал, как люди отрываются от своих планшетов и гаджетов-имплантов, реагируя на звонкий голос девушки. «Пусть сегодня никто не уйдет без мороженого!» Того самого по советскому ГОСТу с прослойкой сливового варенья и фундука.